«Во всем, что происходит в этом мире, имеется смысл», – разглагольствовал удав, попутно ковыряясь вилкой в тарелке с тушеными овощами. Оказывается, он еще и вегетарианец. В самых незначительных и наиболее грандиозных событиях, от перемещения невидимой пылинки на два микрона вправо от моего указательного пальца до взрыва сверхновой. Вы не читали книги древних философов-схоластов, с Сергей? «Пока не доводилось», – нейтрально сказал я. Лолита неприлично хрюкнула, подразумевая тем самым, что и в будущем не доведется. Детективы, оно понятнее и увлекательнее. Блаженный Августин учит, что в основе Вселенной лежит принцип упорядоченности и строжайшей иерархичности, кажущийся хаос в действительности подчинен непреложным законам. Жизнь и смерть, созидание и разрушение, пустота и сущность – все находится в равновесии. Каждое действие рождает противодействие, каждое событие – иное событие. И если хоть чуточку владеть логикой, станет понятно подоплека всего случившегося за последние сутки. То есть вы уже поняли, какова основная цель этих акций? Полагаю, таких целей несколько, улыбнулся Удав. перво-наперво будет усилена охрана стратегически важных объектов в Солнечной системе, Никто не станет и в дальнейшем ставить под угрозу источники важнейших ресурсов. А это отвлечет изрядные силы. Паранойя будет нарастать. На Марсе и Венере разместят совершенно ненужные здесь войска, выделят корабли для патрулирования пространства. Во-вторых, ужесточится контроль за оборотом персонала. И прежде-то попасть на высокооплачиваемую работу в космосе могли лишь немногие. А сейчас перепуганные руководители разных уровней, предчувствуют, что вскоре лишатся уютных кресел. Знаете почему? Догадываюсь. Освободительные армии появились не на пустом месте и не прилетели на летающем блюдце из соседней галактики. Эти люди были заранее внедрены на внеземные базы под видом рабочих или техника. Было доставлено оружие и снаряжение. В пределах Солнечной системы за контрабандой следят только на Земле. Считалось, что никому и в голову не придет завозить в Центрополис крупнокалиберные пулеметы или армейские боевые костюмы. Зачем? Согласен. Мы погрязли в благодушии и беспечной уверенности, что стабильность и безопасность – это нечто само собой разумеющееся. Исключение, наподобие азиатской войны или террористов фидаев только подтверждали это правило. Поверьте старику, это была фатальная ошибка. Ближний космос не защищен вообще. И дальний, впрочем, тоже. Эскадры великих держав красиво дрейфуют на земной орбите, иногда проводят какие-нибудь учения по отражению гипотетического нападения, но даже самый мощный линейный крейсер не смог бы защитить Центрополис. Мы увлеклись гигантоманией. Но что слон может сделать против вцепившегося в шкуру крошечного паразита? хотите сказать что в дальнейшем стоит развивать небольшие мобильные подразделения? Кажется, их и так достаточно. Достаточно? Ничего подобного. Представьте, что за выживание человечества придется бороться одновременно в 30-ти звездных системах. С природой, голодом, хищными животными, конкурентами землянами, с чужаками, наконец. То, что мы никогда не видели инопланетян, отнюдь не означает их отсутствие. Эвакуация вызовет необходимость искать новые миры, и я буду считать, что человеку очень повезло, если в первые же несколько лет мы наткнемся только на плотоядных монстров наподобие зверюк с ЛВ 426 А если случится долгожданная встреча с братьями по разуму, превосходящими нас технологически и посчитавшими людей опасными соперниками, я привык рассчитывать на худшее и поэтому до сих пор жив. Кстати, по поводу эвакуации, сказал я, решив сменить тему. Как думаете, авантюры на Марсе, Луне и Венере – дело рук халифата? Кроме нас об аномалии знает только правительство Исламского Союза. Они могли начать действовать. У них есть деньги, но не сила, покачал головой удав. Руки короткие. И потом, вы же знаете, как руководство халифата относится к своему народу. массовая бедность эпидемии болезней, о которых цивилизованный мир давно позабыл, религиозный фанатизм. Они смогут запросто эвакуировать несколько сотен знатнейших семей, некоторое количество войск, два или три миллиона тех, кто будет обслуживать богатых шейхов. Остальные могут сдохнуть. И сдохнут. То, что Аллах Акбаровцы начинают производство старинного оружия, говорит только о дальновидности тегеранского правительства, которое явно собирается перебазироваться на малообжитой гермес. Понимают, что в системе Вольф-360 они смогут защищаться только с помощью несложной, но действенной техники. Тут что-то другое, поверьте моему опыту. Интрига куда более интересная и хитрая. Буду думать. «Уж постарайся, папа», усмехнулась Лолита. «Между прочим, времени осталось в обрез. Заканчивайте набивать брюхо и пойдем наверх. Корабли подготовлены» а господин капитан в меру насладился нашим гостеприимством. «Хорошо, хоть жив остался», отозвался я. «В следующий раз рассчитываю на более безобидные приключения». «Устроим», фыркнула Лола. «Папа, доставь ты в покое тарелку, потом даешь Мое отбытие с Марса было обставлено без всякой пумбы. В числе провожающих были только удав, его прелестная дочурка и невозмутимый дон Аурига. Я невольно расплылся в улыбке, узрев троицу навехеньких рейдеров, сверкавших от полированной обшивкой. Щедрый подарочек адмиралу Бибереву. «Тебе ничего не нужно будет делать», толковала Лолита. «Спи, играйся с компьютером, смотри кино, слом отдыхай». Франц Иосиф, Бонапарт и Карл Великий сами причалятся к БСФ через пять часов. «Все согласовано. Мы получили от сотрудников адмирала опознавательные коды. Любая система транспортного контроля воспримет челноки как боевые единицы ВКК. Проблем с иностранными патрульными кораблями не возникнет». «Советую лететь на Франции Иосифе», — удав, подтолкнул меня локтем и подмигнул. «Он самый спокойный». «Не понял». «А чего понимать?» Искусственный разум, управляющий рейдером, яркая индивидуальность, со своими привычками, манерой общения, собственным взглядом на людей. Вы помните Цезаря? Ужасный зануда, признался я. Это сделано нарочно, чтобы человек воспринимал корабль как своего рода живое существо, верного союзника и друга, обладающего характером и собственным нравом. В этом случае альянс человеческого и машинного интеллекта становится куда более действенным. Ну что ж, отправляйтесь. Никаких сомнений, мы скоро вновь увидимся. Желаю удачи, господин капитан. Чуть поклонился Аурига. Было очень приятно сотрудничать. Мне тоже, соврал я. До встречи. Лолита фамильярно чмокнула меня в щеку. Надеюсь, автопилот Франца доставит тебе больше удовольствия, чем мои финты. «Не рискуй лишний раз, хорошо?» «Постараюсь», — рассмеялась Лола, и я понял, что на нее не подействуют никакие предупреждения. «Пока!» Я поднялся на борт, за спиной наглухо запечатался шлюз. «Теперь следует пройти к кьюту, в главный салон и забраться вверх по винтовой лестнике. Не могу отказать себе в удовольствии. Обустроиться в пилотской кабине. Верхний уровень корабля занимал значительно меньшее пространство чем основной три секции неразделенные переборками являлись надстройкой над корпусом плавно выгибавшейся над основным фюзеляжем модуля наподобие горба первая секция была собственно кабиной три кресла для пилотов и навигатора приборная панель перемигивается огоньками всех цветов радуги черные штурвалы трапеци видные обзорные окна за ней следовало отделение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 предназначен для отдыха экипажа. Столик, несколько кресел и откидных полок кровати, сейчас задвинутых в стены, холодильник, бар, миниатюрный автоповар. Шикарно! Разумеется, я из мальчишеского любопытства устроился на месте первого пилота. И тут же матюгнулся под нос, обнаружив в соседнем кресле грузного старика в красно-золотом мундире со множеством незнакомых орденов при пышнейших бакенбардах и сабли с золотым эфесом. Великолепная иллюзия фантом. Визуальное воплощение личности бортового компьютера. Я так и не спросил у Дава, как он наловчился создавать подобных призраков, кажущихся до невероятия материальными. Совмещенными лазерными лучами или голограммой тут и не пахло. Совершенно новый принцип построения изображения. «Добрый вечер, молодой человек», — сказал Франц Иосиф, сурово взглянув на меня из-под густых посидевших бровей. Поправил перебись сабли. «Значит, это с вами мне придется попутешествовать?» «Ну, да», — сказал я, пытаясь убедить себя, что это всего лишь компьютерные штучки, а не живое существо. «Рад познакомиться?» «Мне тоже», — величественно кивнул давно почивший император Австро-Венгрии. «Насколько я знаю, у вас нет квалификации пилота». «К сожалению», — ответил я поэтому на ручное управление переходить не будем, в любом случае. «В автопилот заложена подробная программа маршрута. Ваше участие не потребуется!» Херр Хаупман. Мозг корабля разговаривал не только с легким германским акцентом, но и сбивался иногда на немецкий язык. Это наверняка тоже входило в его схему личности. «Как только я потребуюсь, позовите». Фантом не стал исчезать никуда, а поднялся с кресла, прошествовал к лесенке и аккуратно спустился вниз. Полная иллюзия реальности. Корабль чуть вздрогнул. Со стороны кормы донесся тихий гул двигателей. дисплеи приборной панели извещали о готовности всех систем к взлету. Начали расползаться створки ворот огромного ангара. Франц Иосиф с невероятной плавностью вышел в ущелье разлома Маринера Быстро набрал высоту, прошил атмосферу Марса и в окнах обзора появились бело-голубые звезды на фоне черного бархата пустоты. Никаких перегрузок, только едва заметное покачивание при переходе на вторую космическую. «Расчетное время полета до пирса БСФ Кронштадт 5 часов 12 минут», – проинформировал меня хриплый старческий голос искусственного разума. «Начинаем разгоняться до крейсерской скорости». «Будьте самостоятельны, капитан. Я займусь управлением, а вы приготовьте себе ужин». «Да я не голоден вроде». «Как будет угодно. Обратите внимание, справа по борту открывается прекрасный вид на планету. Можно увидеть идущих за нами Карла Великого и Бонапарта». «Хватит, насмотрелся», — хмыкнул я и сбросил ремни безопасности. «Лучше пойду прогуляюсь по кораблю». Хочется потрогать все своими руками. «Все отсеки деблокированы», — ответил компьютер. «Можете осмотреть любые помещения». «Спасибо».